Коренной житель. Оставив позади стойбище безоленных ненцев, мы вернулись на трассу. Стемнело, температура резко упала, и раскисший от мокрого снега зимник покрылся жестким ледяным панцирем. Нарту заносило, управлять снегоходом стало практически невозможно, и Петр снова свернул в тундру. Ехать по Целине оказалось значительно проще. Миновав поселок Панаевск, Мы увидели вдали Зарева, Подобно всполохам северного сияния подсвечивали небо огни Ерсале, центра Ямальского района. Промчавшись по пустым улицам ночного поселка, мы остановились у большого деревянного дома. «Здесь друг мой живет, Андрей Хороля», повернулся ко мне Петр, снимая с лица покрытый и шарф. «Семён должен был его предупредить о нашем приезде». Припарковав снегоход у крыльца, Петр, пошатываясь от усталости, вошел в дом. Даже я, просто сидя позади водителя, устал от дороги. Что уж говорить о Петре, который вел снегоход по сложной трассе в течение двенадцати часов. Лампочка без абажура заливала теплым желтым светом большой, грубо сколоченный стол, за которым сидело несколько мужчин. «Здорово, Петр! поднялся нам навстречу средних лет ненец. «Здравствуй, Константин!» «Саратетто говорил, что приедете, но мы вас раньше ждали». «Здорово, Андрей», — обнял друга Петр. «Дорога плохая. Снег намерзал. Нарту чистить приходилось. Потом вообще трасса льдом покрылась. Ну, я так и думал, вас ожидая. Давай за стол. Хозяйка моя мясо сварила. Вам с дороги подкрепиться надо. А потом уже будем и разговоры вести». Я за обе щеки уплетал сочную оленину с картошкой и смотрел на людей, собравшихся в доме хороля. Здесь были ненцы, ханты, даже несколько русских. Как негромко сказал мне Петр, все они рыбаки, которым стало не на что жить после ввода запретов на зимнюю рыбалку и торговлю рыбой. — Что, согрелись дороги? — улыбнулся Андрей, когда мы отодвинули пустые тарелки. — Я нынче надежных людей пригласил. Они и сами письмо подпишут и помогут подписи собрать. Так, мужики. Народ за столом одобрительно зашумел. И один из ненцев, молодой парень с тонкими чертами открытого, в чем-то еще детского лица, спросил. «Скажите, Константин, а в письмо можно еще пункты добавить? Я бы о рыбнадзоре президенту рассказал. Как они взятки вымогают, отбирают снасти, снегоходы? Это уже не рыбнадзор» а ракетиры какие-то. «Верно, верно, Яптик говорит», — поднялся пожилой хант, грузный, похожий на старого моржа. «И про милицию нашу надо бы пункт добавить. Они нас обманывают, деньги вымогают, а мы молчать должны». Народ за столом снова зашумел. Люди выкрикивали новые обвинения, требовали вставить их в письмо. Я пытался объяснить, почему текст письма нельзя уже дополнить новыми требованиями, но мой голос стонул в гомоне собравшихся. «Тише, тише, мужики!» Хороля встал. «Дайте Константину слово сказать, он ведь это письмо составлял». «То, о чем вы говорите, уже есть в письме», — твердо сказал я. «Если мы будем писать о личных проблемах каждого рыбака или оленевода», «Письмо станет толстым, как книга, и ни одна газета его не напечатает. Так что читайте внимательно». «А ты прочитай нам еще раз, а то мы уже всего и не помним!» выкрикнул русский парень с задорным лицом и копной вьющихся рыжих волос. «Верно, Вовка сказал», — поддержали его остальные. «Прочитай, Константин». Я начал читать письмо, подробно останавливаясь на каждом пункте. Люди внимательно слушали, согласно кивали. «Теперь все ясно», — подвел итог собранию Андрей Хороля. «Давайте подписывайте, а потом каждому дадим лист для сбора подписей и копию письма». Лист с подписями пошел по кругу, ненцы и ханты старательно выводили свои фамилии, ставили подписи. «Здесь я уже не увидел ни одной родовой тамги». Поселковые рыбаки были грамотными. Русский парень, который просил меня прочесть письмо вслух, тоже стал подписываться. «Эй, Вовка Логинов, ты чего бумагу испортил? Ты же не коренной», — строго заметил ему Яптик. «Как так не коренной? У меня прадед здесь похоронен, понял? Так что я тоже подпишу». «Правильно Володя говорит», — поддержал его Петр. Пусть и русские подпишут. Кто здесь давно живет? Проблема-то общая. Я деда его хорошо знал. Славный был рыбак. Кивнул Андрей. Предки Володины чуть ли не с первыми казаками на Емал пришли. Так что он такой же коренной, как и мы с тобой Яптик. Вова Логинов гордо выпрямился, поднял руку с воображаемой саблей, явно изображая своего далекого предка казака землепроходца потом засмеялся, весело подмигнул несколько опешившему яптику и поставил свою подпись под письмом президенту. В этот момент в комнату шумно ввалился раскрасневшийся от мороза Семен Саратетта. «Нгани Торова! Вуся Алат, здорово! На всех языках приветствовал он собравшихся, пожимая протянутые руки. Было видно, что молодой ненец пользуется всеобщей любовью. «Вот, Костя, держи!» Семен протянул мне несколько листов с подписями и улыбнулся. «У местных оленеводов собрал. Кто сейчас в поселке?» «Все подписали. Осталось кочевникам поехать. Я уточнил, где совхозные бригады стоят». «А у своих всю Найсале побывал?» — спросил хороля. «Не успел. Думал, сейчас поехать. Чум мой недалеко стоит. За час добраться можно». «Ты как, Костя, не устал? Поедешь со мной?» Ненец внимательно посмотрел на меня. «Поехали». Давно в чуме не спал. Соскучился, засмеялся я. Емаху мою возьми, быстрее будет», — устало сказал Петр. «Я отдохну, а завтра меня к вам Андрей привезет». Народ начал расходиться. Все желали нам удачи, обещали собрать подписи среди знакомых и друзей. «Все бумаги мне принесут, не волнуйся», — сказал на прощание хороля. «Я думаю, уже завтра я их вам передам, когда с Петром приеду». «Ну, счастливо». Я сел позади Ненца на снегоход, Семен махнул на прощание друзьям, и вскоре огни поселка за спиной вновь превратились в призрачное зарево на горизонте.